Лесные люди, руководимые Зуром, пекли на плоских камнях свои бабы, коренья и грибы. Тарапеза уже подходила к концу, когда Ра, сидевший ближе других к обрыву, внезапно вскочил на ноги, бормоча неясные слова. Рука его указывала на противоположный берег. Он и Зур пробрались сквозь чащу к самому краю обрыва, выглянули из-за деревьев и невольно вздрогнули. Слева от их стоянки На противоположном берегу мерцал огонёк. Скоро пламя разгорелось, багровые языки взвились к ночному небу, красноватый дым стелился по земле. Пламя росло и ширилось, побеждая темноту. Отсветы его озаряли степь далеко вокруг. Видно было, как вокруг огня суетятся люди, в колеблющемся свете костра их силуэты казались то чёрными, то медно-красными.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 Время от времени то один, то другой охотник поворачивал голову к обрыву и пристально смотрел наверх. Они видят свет нашего костра, догадался Зух. Спокойствие врагов удивляло его. Вероятно, люди огня думали, что в пещере находится другой охотничий отряд их племени. Зух стал расспрашивать Вао.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 Пусть лесные люди физически слабее своих противников, но зато их значительно больше. Кроме того, сын Бка рассчитывал на свою собственную силу и на хитроуме человека без плеч. Он спросил: "Есть ли у людей огня, копья и дротики?" Зур снова обратился к Вао. Некоторое время женщина сидела, пытаясь понять смысл вопроса, затем в свою очередь стала расспрашивать самого старого и своих сородичей. Они бросают камни, сказал Зур, когда разобрался наконец в беспорядочных словах и жестах лесных людей. И не умеют добывать огонь, торжествующе воскликнул сын быка.